Глава 5. Лестницы в доме были расположены так странно, что Иван несколько раз попадал на какие-то непонятные этажи к подсобным помещениям. Один раз даже в гараж спустился, когда понял, что перепутал лестницу и должен вернуться обратно, чтобы найти нужную. То есть это не лестницы, конечно, были странные, а просто он не мог в них разобраться. Его растерянность переходила в рассеянность, в этом было все дело. Когда он, наконец, поднялся к нужной двери, то был уже зол на собственную бестолковость. Он позвонил в квартиру еще снизу, с улицы, и она была уже открыта все то время, что он бродил по этажам. Он успел разглядеть висящую у квартирной двери то ли колбочку, то ли коробочку. Успел вспомнить, что она называется мизуза и что в ней лежит листок с молитвой, и тут же увидел на пороге квартиры человека. И после того, как Иван его увидел, он уже не видел больше ничего. Такое у этого человека было свойство притягивать к себе все внимание без остатка. Оно становилось очевидным сразу при первом же взгляде на него. «Добрый день», — сказал Иван. Он не знал, как ему называть этого человека, на «ты» или на «вы». «Здравствуй», — сказал тот, — «проходим». Иван вошел в квартиру, очень просторную, всю просторную насквозь. В квартире стояла тишина. Не похоже было, что здесь есть еще кто-нибудь, кроме них двоих. «Как мама?» — спросил хозяин. Вот это был вопрос. Иван даже оторопел на мгновение от такого вот первого вопроса, а в следующее мгновение понял, что с трудом сдерживает смех. «Спасибо, ничего», — ответил он. Ему стало легко. Ему просто стало весело после того, как этот человек вот так вот спросил. Они прошли в большую комнату с таким же большим балконом. С балкона был виден в жарко-осенней дымке весь город, золотой купол мечети Амара, черный — храма гроба Господня, серая камня стены плача. Все, что можно было сказать об отношениях народов с Богом, было видно из этого окна. «Ну да, точно, город трех религий», — мелькнуло у Ивана в голове. От растерянности, конечно, мелькнула такая отвлеченная мысль — Все-таки он был страшно растерян. Но поведение этого человека было подчинено такой абсолютной естественности, что собственная растерянность уже не раздражала Ивана и не тревожила. Наверное, где-то работал кондиционер, потому что в комнате было прохладно. После жаркого уличного воздуха Иван с облегчением почувствовал, как остывает его голова, и ногам было приятно ступать по светлому каменному полу. Садись. Спасибо. Иван сел на диван, покрытый карминным марокканским покрывалом. «Как его называть?» «На «ты» неловко, на «вы» как-то странно. «Называй на «ты», — сказал хозяин. «Дан» — «ты». «У нас здесь на «вы» вообще не называют, просто нет в языке». Акцента в его русском языке не было, но была легкая неправильность в расстановке слов, Такая, которая появляется у людей, отвыкших от русской речи, но не забывших ее. — Хорошо, — кивнул Иван. — Хочешь выпить? — Ну, можно, пожал он плечами. Ему показалось, что хозяин улыбнулся, то есть улыбка на его лице не появилась, но что-то неуловимо изменилось в глазах, и от этого возникло ощущение улыбки. Вообще же внешность у него была такая отстраненная, он был сдержан в жестах, сухощав. Коротко остриженная голова серебрилась сединой, но выглядел он моложе своих лет. «Сколько ему теперь? За шестьдесят?» Он принес, держа между пальцами одной руки, несколько бутылок, виски, коньяк. Бутылки запотели, наверное, он достал их из холодильника. Во второй руке у него было медное блюдо, на котором лежали помидоры, белые лепешки питы и сыр. «Что будешь пить?» «Виски», — сказал Иван. «Я тоже». Они выпили в молчании без тоста. «Расскажи мне про нее», — сказал хозяин, — «как вы жили эти годы?» Что и говорить, умел он задавать вопросы. Иван никогда еще не видел человека, который так умел бы спрашивать только о самом главном. Он хотел ответить, что этих лет было немало, вся его жизнь вообще-то, и что жили они с мамой, конечно, по-разному, но ничего этого говорить не стал. «Я думаю, мама вас...» «Тебя любила?» — сказал он. Ему вдруг показалось, что именно это он и должен сказать, сразу сказать. Она не вышла замуж? В его голосе не изменился ни один тон, не надо было обладать музыкальным слухом, чтобы это понять. Нет. Жаль. Почему жаль? Наверное, она не чувствовала бы себя счастливой из-за того, что не вышла замуж. Не знаю, пожал плечами Иван. Я не замечала, чтобы ей этого хотелось. Да, в его глазах и на этот раз уже в голосе снова мелькнула улыбка. Если бы Нелли хотела этого, то это и сделала бы. У тебя есть ее фотография? Нет. Я хотел бы увидеть хотя бы ее лицо. Это прозвучало довольно двусмысленно, а, впрочем, может быть, просто из-за все той же речевой неточности. А ты не боишься увидеть ее лицо через 35 лет, — усмехнулся Иван. Нет. Он ничего не добавил к этому и ничего не объяснил. Но это как раз было Ивану понятно. Он и сам не любил излишних объяснений. Смешная присказка. Если надо объяснить, то не надо объяснять. Казалось ему вполне разумной. Нелли написала, что ты океанолог. Ну да. Он впервые улыбнулся не глазами только, а обычно, как все люди улыбаются. Это хорошая профессия. «Да, — согласился Иван. — Ты в ней не разочарован? — Нет. — Долго здесь пробудешь? — Послезавтра отплываем. Завтра я должен вернуться в Яфу на судно. — Ты мало успеешь увидеть в Иерусалиме. Это особенно для тебя жаль. — Почему особенно для меня? — Ну, потому что этот город воспламеняет воображение, если оно есть. — Откуда вы знаете, что оно у меня есть? — усмехнулся Иван. — Я знаю по себе. Впервые он обозначил связь между ними. А Иван только сейчас догадался, что сам он чувствует эту связь с той минуты, когда увидел его, этого человека. Он смотрел на него, и ему казалось, что он видит себя, как в зеркале, но в каком-то особенном, необычном. В этом странном зеркале Иван видел себя без тех черт, которые не хотел бы в себе видеть. Да, именно так. Он обрадовался, когда это понял. В лице этого человека была та твердость – которая дается не самодавляющим упорством, не пустой тренировкой характера, а лишь сознанием того, что ты делаешь какое-то необходимое дело, притом, безусловно, необходимое и не только тебе. Но и это было не главное. Положим, Иван не считал излишним и то дело, которым был занят сам. Но вот ощущение того, что ты никогда не пойдешь против собственной совести нет. Это-то как раз было ему и раньше понятно, но воле такого ощущения он в себе никогда не находил, а в лице человека который сидел напротив в узком кресле и смотрел на него темными глубокими глазами этого ощущения было в избытке невозможно было даже представить ту силу которая заставила бы его своей воле изменить всегда это было в нем так или возникло в какой то момент его жизни и если возникло то от чего этого иван не знал, но вместе с тем он знал об этом человеке очень много и то, что он знал, невозможно было обозначить словами. Всего его он чувствовал абсолютно, со всеми чертами его ума и сердца. Это было совершенно новое для него, необъяснимое и захватывающее ощущение. И одновременно с таким своим ощущением Иван понимал, что и этот человек точно так же чувствует его самого, и это понимание наполняло его счастьем, хотя никаких внешних причин для счастья не было. Человек этот и теперь держался с той же отстраненностью, с которой встретил его в первую минуту. — Я посмотрю, Иерусалим, — сказал Иван. — Мы можем пойти вместе. Впервые в этом голосе прозвучали, нет, не совсем растерянные, но все же похожие на осторожную просьбу интонации. Конечно, улыбнулся Иван.